Время действия несколько позже. Место действия, студия звукозаписи. Я не буду с ней работать, заявляет Юне звукооператор. Кореец средних лет, указывая вытянутой рукой с оттопыренным указательным пальцем на Юнми. Почему? удивленно округляет на него глаза Юнми. Не смей обращаться ко взрослому, когда он тебя не спрашивает, взрывается возмущением в ответ тот. Соблюдай правила приличия. «А-а-а!» – секунду подумав над его ответом, произносит Юнми. «Понятно!» «Что понятно?» – продолжает возмущаться ее собеседник. «Вести себя неподобающе и говорить ужасные вещи! Разве стоит работать с такими людьми?» Юне, растерявшись от неожиданности происходящего, испуганно смотрит на разгневанного мужчину. «Аджаси!» – спокойно произносит Юнми. «Не шумите в студии!» Я поняла, что соображения морального и этического плана не позволяют вам со мною работать. Это огорчительно для меня, но не смертельно. Незаменимых людей, как известно, нет, и я продолжу свою работу без вас. Вам же, перед тем, как вы покинете свое рабочее место, я приношу свои извинения за то, что живые дети мне нравятся гораздо больше, чем соблюдение обычаев, придуманных 300 лет тому назад. Всего доброго, Джесси! Сделав поклон головой, Юнми проходит мимо звукооператора и садится в его вращающееся кресло. «Юне», — говорит она, развернувшись в нем к дверям и закидывая ногу на ногу, — «нам нужен новый звукооператор». «И вообще, было бы неплохо для начала узнать, кто будет с нами работать, а кто нет, чтобы не прерывать рабочий процесс всякими неожиданными внезапностями». Юнми наморщивает носик, показывая, что ей такое не нравится. Звукооператор, покраснев, сжимает кулаки и начинает со свистом втягивать в себя воздух. Примерно в это время. Дом семьи Джиона. Бабушка, покачивая головой то ли в осуждении, то ли в разочаровании, а может просто размышляя таким образом, заканчивает смотреть шоу «Сильное сердце», запись которого ей принес начальник безопасности. В самом конце, когда показали небрежно прикрытого квадратиками юношу без штанов, бабушка уже с явным осуждением в голосе произносит: "Какой кошмар! Не понимаю, как такое пропустили к показу". Запись заканчивается. Бабушка некоторое время сидит неподвижно, обдумывая увиденное, потом вызывает начальника безопасности. Найди мне телефон владельца агентства, в котором работает Юнми. Просит она его. Хочу с ним поговорить. И, качая головой, бурчит себе под нос. Ну, нашел себе внучек, невесту. Специально будешь искать, не найдешь такую. Но не дура. Звонок президенту Санхёну. Господин Санхён, это срочно. У нас чрезвычайное происшествие. Побили Юне. Кого? Менеджера Юнми. Как это случилось? «Пока ничего точно неизвестно. Я знаю, только это случилось в здании агентства и что Юнми поехала с ней в больницу». «В больницу? Да что за безобразие творится в агентстве? Кихо, почему ты вечно ничего не знаешь?» «Виноват, господин президент. Я сам только что об этом узнал. Сейчас буду узнавать подробности. Узнавай и быстрее. Что за больница?» «Пока не знаю. И еще, звукооператора из студии тоже увезли в больницу. Сердечным приступом». Да это просто ад какой-то творится. Времени на подготовку к концерту и так нет. А тут еще и звукооператор в больнице. Кихо, немедленно разберись и сразу доложи. Так точно, господин президент. Уже занимаюсь. Время действия ближе к вечеру. Место действия – кабинет президента Санхёна. Кроме него и Юнми в кабинете присутствует Кихо. Сижу. На шефа гляжу. Шеф смотрит куда-то мимо меня. Судя по задумчивому выражению его лица, его посетила какая-то идея. И, похоже, он ее прокручивает в своей голове еще раз, не спеша делиться ею с миром. Не нужно ходить к гадалке, как говорится, чтобы понять, что сейчас будет разбор утренних полетов. На первый взгляд, в студии утром приключился полный дурдом, причем на пустом месте. Звукооператор внезапно впал в УК и кинулся выкидывать меня из своего кресла. Схватив меня за плечи, он дернул вверх и на себя со всей своей дурацкой дуры. Не знаю, как так вышло. Может, из-за того, что на мне была просторная рубаха. Может, потому, что агрессор мало занимался спортом, ведя сидячий образ жизни. Короче, его захват, большей частью, пришелся не на плечи, а на тонкую материю рубахи. Хрясть! Дядечка с яростью вырвал с каждого моего плеча по тряпке и, взмахнув руками, полетел назад спиною, прямо на находившуюся за ним юне. Бум! По глухому знакомому звуку я понял, что кто-то крепко приложился головой. Насмотрелся и наслушался я такого, играя в кабаках, когда кто-то из пьяных посетителей прикладывался башкой либо об пол, либо об стену. Я оказался прав. Юне, сбитая с ног и придавленная сверху телом звукооператора, звезданулась. Сознания нет. Непонятно, дышит или не дышит. А еще этот сверху валяется, внезапно синее лицом. Поняв, что у меня на руках два реальных кандидата в трупы, я начал орать, как резанный, зовя на помощь. Пока пробежал народ, я у мужика с юны и взялся делать ей искусственное дыхание и массаж сердца, решив, что ее жизнь находится в большей опасности, чем у Аджаси. Он дышит, и будет ли прямо сейчас у него кровоизлияние в мозг или нет, на это я повлиять не могу. А вот Юне, теоретически, я могу дотянуть до приезда скорой. К счастью, на мои вопли народ сбежался быстро. Я дал указание срочно вызывать медпомощь для двоих пострадавших и попросил спросить по громкой связи, есть ли у кого сердечные препараты и, может, в здании есть еще те, кто в лечении разбирается. В общем, когда приехали врачи, все были живы. Йоне дышала, а дядечке я засунул под язык сразу две разные таблетки, решив, что хуже в его положении ему не станет. Нашлись у людей нужные лекарства. С сан я поехал в больницу на машине не от ложки, сопровождая. Пока в больнице врачи хлопотали над моим персональным менеджером, проводя экспресс-диагностику, с меня взялись брать показания о случившемся. В приемном покое дежурные хотели понять, Криминальный это случай или нет? Нужно ли сообщать в полицию или не нужно? Подумав о корпоративной этике, рассказал им историю о несчастном случае, что у Аджоси стало плохо с сердцем, и он упал. Падая, он сбил с ног госпожу менеджера. Аджоси мужчина крупный, а менеджер – девушка хрупкая, изящная. Вот она сильно головой и стукнулась. В общем, история не вызвала отторжения. Ну да, бывает. Тем более, колото резаных ран нет, кровища не хлещет. Из всего одна только шишка на затылке у Юне, да крови из носа. Рабочие будни скорой помощи. А свою драную рубаху я спрятал под застегнутой на все пуговицы джинсовой курткой. Меня в больнице еще и поблагодарили за оперативность и за то, что не растерялся. Напротив, в агентстве меня благодарить не стали. Санхёну кто-то уже успел доложить, что Юне якобы избили, и он пребывал отнюдь не в радостном настроении. Хмуро выслушал мой рассказ и, ничего не сказав мне после его окончания, повернулся к Ихо. «Этой версии и будем придерживаться», дал он ему указание. Человеку стало плохо с сердцем, он упал и сбил с ног другого человека. Такое случается. «Я вижу, что ты просто непредсказуема», говорит Сэнхён, наконец сфокусировав взгляд на мне из далекого далека которое он смотрел. В любой момент от тебя можно ожидать чего угодно. Лучше всего тебя держать в клетке, а на свободу выпускать в ошейники и на цепи. Пока я осмысливаю сказанные шефом слова об ограничении моей свободы, он добавляет. Если ты сядешь в мое кресло и начнешь распоряжаться, я тебя выгоню пинками, обещает он мне. И в мыслях такого не было, господин президент, пылко клянусь я. Уже появились физические пострадавшие, говорит Санхен. Да я-то тут при чем? Он сам перевозбудился. Не нервничал бы так, все было бы нормально. Петь ты не умеешь, напоминает известный факт шеф. А шоу с твоим участием заканчиваются невероятным скандалом. Впрочем, и с невероятными рейтингами. Замолчав, Санхен опять принимается меня разглядывать. Тоже молчу, решив не открывать рта, пока не спросят а то как-то непонятна суть претензий. «Твой возраст и вид не соответствуют твоему внутреннему содержанию», похоже, подводит итог своим размышлениям шеф. Это вводит в заблуждение и приводит к принятию ошибочных решений. Сделав паузу, он вновь принимается меня разглядывать, пока я пытаюсь понять, что это были за ошибочные решения такие. «Я видел, как ты пишешь песни», говорит президент. Похоже, ты просто набита музыкой. Будет большой ошибкой не развивать твой талант композитора. И деньгами это принесет гораздо больше, и мне, и тебе. Ты же хочешь зарабатывать?» Киваю. «Да, господин Санхён», – подав голос, подтверждаю я, весьма заинтригованный направлением развития разговора. «Ну вот», – кивает мне в ответ шеф, – «значит, ты заинтересована». Я допустил ошибку, поддавшись на твои уговоры о сцене и желании стать знаменитой исполнительницей. Но тогда я тебя недостаточно хорошо знал, и твой возраст тоже ввел меня в заблуждение. Не рассчитывал на что-то особенное от простой школьницы. Да, ты талантлива, но талантливых много стучится в двери агентств. Однако твой талант оказался из редких. Умение писать песни и музыку, которые способны стать хитами, Такое трудно найти. Ага. Значит, в ваших ошибках, господин президент, я виноват? Миленько. Ты знаешь, сколько получает автор хита, вышедшего на международный рынок? Неожиданно спрашивает Сан Хён, уходя куда-то в сторону от начавшегося разговора обо мне. Сколько? С интересом спрашиваю я. От 200 до 500 миллионов вон в первые несколько месяцев после релиза в зависимости от степени известности и вложений в промоушен. А потом будет получать еще в течение всех лет, пока хит будет жить в ротациях на радио и телевидение. Молча смотрю на шефа. Шеф смотрит на меня. что то вот не припомню поступление подобных сумм на мой счет. Твои, так же как и мои деньги за бай-бай-бай, недополучены из-за плохой организации взаимодействия с зарубежными компаниями, осуществлявшими ротацию композиции. Словно догадавшись, о чем я думаю, говорит Санхел и продолжает, объясняя, кто в этом виноват. Напомню тебе, что когда ты соизволила наконец позволить найти тебя и пригласить в агентство, композиция уже вовсю звучала на радио. Пока я с тобой решал вопросы правообладания и организовывал сбор денег в Европе и Америке. Ну а потом, помнишь, какие еще были события? Самый первый, самый большой кусок прибыли получаемый при дебюте, был упущен. Воспользовавшись неразберихой и отсутствием договоров, очень многие платили по минимуму или даже ухитрялись вообще не платить, используя всяческие лазейки в законах. Сейчас ситуация выровнялась, проплата проходит вовремя и в установленных суммах. Но это уже остатки. Тем более, что композиция выбыла исход 100. Да уж, похоже, так оно и было. Никто и не ожидал, что оно так сразу бахнет в мировой чарт. Я тоже. А оно бахнуло. К такому я был не готов. Вопрос сбора денег как-то выпал из моего поля зрения. Основное внимание было на группе, записи и съемках. И еще желание заявить о себе. Деньги должны были пойти после второго написанного мною хита. Первый я считал заявочным, что, оказывается, было ошибкой. И грести деньгу лопатой можно было начинать сразу. Наверное, это потому, что я никогда с подобным вопросом не сталкивался и просто не знал. Нужно было углубиться в тему, но все так завертелось, что времени не нашлось. «Все делалось с опозданием и впервые», – добавляет к уже сказанному шеф. «Поэтому результат в финансовом отношении не впечатляющий». Можно, конечно, обратиться в суд, попытаться взыскать недополученное. Только суд – это дело долгое, придется постоянно платить адвокатам, и неизвестно, какое в итоге будет принято решение. Fan Entertainment сейчас получает прибыль, а упущенная выгода может быть легко отнесена судом к форс-мажорным обстоятельствам, вроде несвоевременного оформления прав – имущественных, прокатных и прочих. Их там много всяких прав. Я решил оставить все, как оно сейчас есть. Тем более, что есть надежда поработать на этом рынке еще. Чтобы не попадать в подобные ситуации, прибавив в голосе оптимизма, говорит Санхен, нужно работать с большой компанией, в штате которой есть квалифицированные юристы, которые могут подготовить заранее все необходимые документы. Каким бы талантливым исполнитель не был, но все сделать самостоятельно человек не способен. Одиночки в этом бизнесе не выживают. Да это понятно, в одиночку сожрут на раз, два, три. Только ее тогда не было, этой компании. Сидим, немножечко грустим с шефом об упущенной выгоде.